Глава 21. Послушнику дверей смерил меня взглядом и повторил: Зашел, ушел. Тебе что-то непонятно, ученик. Все ясно, старший. Короткий поклон и разворот. Два воина с повязкой глаз на плече. Это не те, с кем я бы хотел спорить. Хватит проверок и лишних ран. Недели спокойствия и приглядывающих за каждым нашим шагом наказующих ордена достаточно, чтобы понять слово старейшины закон в школе. Ночные выходы из крыла стали невозможны. Открывший дверь получал наказание сразу же за ее порогом. После двух недель непрекращающихся схваток, такой конец противостояния со снежинками больше всего походил на сон. Так не могло закончиться. Начав свое месть за избитых ребят, я лишь рассчитывал измотать снежинок, поселить в их сердце страх, отыскать слабых в их рядах, сделать их самих жертвами. У меня это даже получилось. причем там, где я этого не ожидал. Глаза бравура, страх в них. Вот на это я и не рассчитывал. С одной стороны схватки – озлобившиеся охотники. Пусть и таланты селений, купавшиеся во всеобщем внимании и не знавшие ни в чем отказа, но и привыкшие рисковать своей жизнью в охотничьих вылазках и терпеть лишения. Немало из них хоть раз, но поднимали копье против зверей. С другой стороны схватки – сироты, которых собрала семья Киртано. Не знаю, как им там жилось и сколько их было изначально, Но ни слабости, ни страха в их глазах так и не появилось. Здесь силы оказались равны. Но ведь было и еще два человека, от которых многое зависело. Я и Бравур. Бравур грозил мне? Что его угроза тому, кто несколько лет был на самом краю? Тому, чья жизнь полностью зависела от главы нашей деревни? Бравуру и его отцу и не снилась власть, какой обладал сильнейшей закалка по забытой небом деревни. Плевать на угрозы, плевать на раны. будто не было их в моей жизни. А вот Бравур, первый брат, сильнейший среди снежинок, оказался их самым слабым местом. Не выдержал поражений и боли. Удивительно. Я могу только гадать о причинах, невольно сравнивая его с богачом Арнидом. Мне кажется, он больше всего похож на Бравура истории жизни. Арнид тоже в первые дни бледнел при угрозах Великор сломать ему руку и осторожничал на ринге. Не знаю, как сложилось бы, покажи ему, Гунир, свою полную силу в схватках. Но ватажник поддавался, и богач арнит проигрывал лишь изредка и так же редко получал тумаков от старшей. так и закалился характером, уже давно огрызается и с другими в классе на ринге бьется, не жалея себя. Мне кажется, что бравур слишком привык быть сильным и лучшим заслуженно. Но он, как нежный росток, который приучен к ежедневному поливу и уходу, даже не знает, что это такое, когда его заглушает сорняк или портит жук, и стоило прерваться череде его побед. Как в сердце бравура поселилась неуверенность. Иначе зачем бы он так повел себя во вторую драку? Зачем он пошел на обман? Что бы ни говорило Великор, но это был очень глупый поступок. Он сглупил и еще раз. То, как он расколол чемпионов нулевого достойно похвалы. Нет, правда. В один вечер он разом ополовинил своих противников в школе. Отделил меня от оставшихся. Он победил. Не силой или возвышением, а умом. Но затем так глупо ошибся. Ему бы закончить с нами по отдельности. Я, обиженный на Тагрима, остался бы в стороне, но он принялся ломать и моих товарищей, и все повернулось совсем иначе. Как бы ни были отчаянные охотники, но одно дело проигрывать без шансов, а другое — видеть, как в ночных схватках я раз за разом ни в чем не уступаю бравуру. Мы стали щитом друг для друга. Я принял на себя силу снежинок, охотники приняли на себя их число. По отдельности мы могли стать добычей Бравура и его снежинок, а вместе стали почти равны им стаей. Думаю, даже не вмешайся в наше противостояние старейшина, и все так или иначе скоро закончилось бы. Или Бравур окончательно сломался бы, потеряв лицо перед своими людьми, или я начал бы безоговорочно побеждать. Я нашел слабости в его движениях, научился опираться в схватке с ним на свои сильные стороны. Его уже не спасали ни меч, ни амулеты. Ведь не зря я согласился на ставки. Мои шансы победить были очень и очень хороши. Впрочем, ни Гунир, ни Тагрим не поставили на меня. Вспомнив это, я невольно ухмыльнулся. Дарсовы предатели. В тот день я как никогда понимал Великор с её вечными угрозами сломать ноги. Именно это мне хотелось тогда сделать с парнями. Они не верили в меня. Это особенно злило. Ведь все было обговорено. Они согласились и сами хорошо дополнили мой план советами. Ну ладно. Не зря же был и запасной. Как раз на случай, если я не смогу добыть победу в первую минуту. Однако и тут они выделились. Сговорились, дождались момента и принялись действовать. По-своему. Ведь мечи принесли по приказу Тагрима. Мало того, пролом в ветвях, окружавших поляну деревьев, тоже появился не сам по себе. Уж слишком прилежным учеником в техниках оказался Гунир. Да и глаз у ватажника оказался верным. Бедный бравур. Сам себя привел в ловушку разозленных охотника и ватажника. Не могу отрицать. Я не смог срезать мечом амулет Бравура. Не смог сорвать, даже когда вцепился в него. Действительно, пришла пора улечить Бравура в обмане. Вот только мои помощники решили сами прибегнуть к уловке. Вышло совсем не так, как обговаривалось в плане. Для меня хуже. У меня украли победу. Не знаю, сколько оставалось у Бравура зарядов в амулете, но это и не важно. Ведь я бы в любом случае победил. «Я еще сражался, а все уже шло совсем по другому плану». Гунир сумел своими лезвиями достать до павильона техник. Ожесточение ночной драки с мечами, крики, звон металла не пришлись к месту и слуху потревоженного старейшины. И все окончилось, словно сон. Меня раздражала заёмная сила, не веря в себя, злила украденная победа, но уже неделю я спал каждую ночь, оставив в стороне все дополнительные тренировки. Перестал огрызаться на Гунира. И сметал все со стола, поглядывая на тарелки соседей. Я замер с недонесенной до рта ложкой, а нахмуренным лицом Гунира. Чё за ерунда? Гунир с недоверием принюхивался к пригубленной кружке. Это чё? Ватажник уставился на Мира. А веренички? А. Здоровяк сграбастал свою кружку, глотнул сразу половину не меньше и кивнул. Ага. Эй! Гунир привстал со скамьи, повысил голос. «Питье — отвар пылающей вереницы». «И чё?» — Циан не скрывал смеха. «Для тебя это новость?» «Вылез из леса на посмешище!» «Волки боятся слабенького отвара?» «Настоящий мужчина это и за питье не считает». Гунир даже не взглянул в сторону хохочущего Циана. Оглянулся на первый стол великор, затем молча сел, толкнул стакан миру, пояснил мне с Зимеоном в полголоса. «Дешёвка, которые опиваются безденежные». Помогает открывать узлы. Хотя, бывают пьём и мы, ватажники. Бодрит перед боем. Но не знаю уж, какой крепости тут отвар дают. Помолчав, решительно сказал. «Не советую. Отдайте лучше миру». Я смерил взглядом здоровяка мира, который только что выпил половину кружки. «А он?» гунир отмахнулся. «Ему с его телом только на пользу». Я прищурился, вспоминая. «Ты что-то про такое не говорил. Разговор был о зелье, а не о теле. Одно и то же. Его предки пытались повторить способности зверей. Гунир теперь сам оглядел мира и ухмыльнулся. «Теперь могут сырыми жрать половину всех трав». Я оглядел хмурящегося мира. Сам глянул на так и молчащий первый стол. На великор. У нее на столе стояла полная, непригубленная кружка. Хотя чашка давно пуста. Решительно двинул свою кружку миру. Так будет надежней. Нам торчать в этих стенах еще слишком долго». «Хорошо, что теперь можно сосредоточиться на развитии узлов. Становиться в драке лучше с каждым днем – это здорово, но лучше чередовать, пока есть возможность. Кто знает, сколько продлится это спокойствие». Я прислушался к болтовне за столом богача Арнида. Цан может, и думал, что говорит тихо, но я отлично слышал его грубый голос. «Говорят, в конце месяца будут раздавать новые техники». «Это кто тебе сказал?» «У боевого дяди есть знакомые среди послушников». Самодовольство в словах Циана можно было черпать ложкой. «Боевой дядя. Это он так называет кого-то из тигров?» Сам же Циан был рад поболтать. «Так вот, он и шепнул дяде по секрету. Привезли целый ящик с печатью Ордена». Орнит кивнул. «Отличная новость». Я же усмехнулся. «Может, и отличная, но у меня больше веры словам старика Кадора». Время показало, что прав был все же я. Когда в конце месяца нам открыли лавку, то Арнит оказался так разочарован, что невольно повысил голос. «Старший, где техники?» Послушник, который менял очки на технике, повел рукой и негромко спросил. «Тебя что-то не устраивает, ученик? Открой глаза, или у тебя их нет?» Арнит принялся охватать свитки. «Зачем мне удар грома? Ладонь, крошащая камни, тело как гора. Это все больше подойдет ярмарочному бойцу!» Послушник набычился, процедил. «Ты что-то требуешь у ордена? Молокосос, ты не слишком ли зазнался?» Орнит замолчал. Я не намеревался спрашивать или спорить, но думал о лежащих на полках свитках так же, как и сам Орнит. Мусор. Все же прав оказался учитель Кадор. Пополнение товаров в лавке школы, иначе чем подачкой, назвать сложно. Можно было взять свитки в руки и прочесть описания, которые совсем не впечатляли. За редким исключением повторения уже известных нам техник. Те же узлы, но, видимо, другие условия в обращениях, потому что отличались внешние проявления техники. Иглы вместо лезвия, техника большого прыжка, усиливающая техника, что собирала силу лишь в ладони. Кое-что казалось интересным, но понять тонкости можно, лишь изучив свиток. Например, пути меридианов для неизвестных мне узлов. Название я вижу в свитке, но где он точно расположен? А это ведь очень важно. Использовать прыжок и медведя подряд явно невозможно. Скорее всего, у них одни и те же узлы или просто меридианы. А ладонь? Можно ли усилить себя, а затем еще и усилить руку, только потом нанеся удар? Звучит заманчиво, но проверять это за свои очки развития — пьяный бред. Мне выгоднее потратить баллы на зелье и просто отдать их тому же зимиону, обменяв на тренировки. В этом и то будет больше смысла. С расспросами решил влезть не только богач Орнит, «Орден всегда учил одному и тому же набору техник. Что не так в этом году?» Послушник громко ответил. «Орден решил, что слишком многие пользуются его щедростью, не служа делом. Теперь важные техники нужно заслужить. Лишь победители боев получат их в награду». Из толпы снова раздался крик. «Несправедливо!» Послушник на этот раз оглядел всех собравшихся, словно ища того, кто возмутился. «Видно, не нашел. Процедил куда-то в пустоту над нашими головами». «Кто обещал тебе такое? Мамочка! Забудь! Впереди лес! Я не советую придерживать баллы в надежде, что Орден передумает. Лучше вложите их в себя, поднимите ловкость, подумайте о жизненной силе, если уж воротите нос от техники, они вам не нужны». Я покачал головой, заходясь в смехи. «Мне тоже тратить баллы на зелье закалки тела? Похоже, никто из учителей так и не заметил, что я взял еще две звезды на закалке. Хотя нет, Шамур точно заметил. Ведь он не раз видел мои раны. Но похоже, что отдельного подхода школы и учителей для меня не будет, как и для Великор. Бесполезная прогулка к лавке вышла. На что я надеялся, идя сюда со всеми? На тот подслушанный разговор Арнида, когда Цаана обещал ему техники в лавке. Наивно. Скорее бы в академию. Там лучшим ученикам будут выдаваться земные техники. Рядом принялся возмущаться Дедо. Бред какой-то. Я улыбнулся. Долго же он терпел. Наш класс уже почти вернулся в бурсу, а его только прорвало. «Я уж и не рад, что достал сюда место. Лучше бы год потратил на медитацию в мастерской. Больше толку было бы», — продолжал сокрушаться дедо. «Нарт теперь точно меня обгонит и станет основным учеником. Что мне с этих звезд, когда я так забросил познание?» Я спросил, пользуясь случаем. «Зачем ты вообще бросил алхимию?» дедо замялся. Хотел стать воином, утереть нос паре знакомых, заложить фундамент и, опираясь на него, стать личным учеником. Я кивнул. Хорошая цель. Ага. Дедо криво улыбнулся. Но вышло только половину сделать. Ладно, хоть перед экзаменом пройдусь перед соседями, рангом похвастаюсь, формой. Дедо раскинул руки, разглядывая нашу обновку. С прошлой недели нам добавили длинный распашной халат с золотыми полосами. Мы с ними попервой изрядно намучились в поединках, пока привыкли двигаться так, чтобы не сковывать сами себя. Но выглядим мы теперь и впрямь гораздо лучше. Так же важно, как и любой послушник школы. В конце концов, для многих близится время окончания учёбы. Жаль, что к обновкам в этом году не приложили техник. Дедо закончил крутиться, задумчиво произнёс. «Хотя, думаю, можно опять приналечь на медитации познания. раз уж не нужно учить техник. Ещё месяц до экзамена». глядишь, нарты и догоню». «Давай-давай», — подбодрил я парня, думая о своем. «Я всегда рад тебе подсунуть свой меч на познание и наполнение энергии неба». Дня экзамена и я ждал с нетерпением. Возможность увидеть семью, узнать, как они там живут, похвастаться. Как же без этого? Осталось недолго. Еще раз сойтись на арене в сражении классов, и нас выпустят из школы. Жаль, узлы идут все хуже и хуже». Я уже даже посматривал на кружку с отваром, что раз в неделю появлялась на столе, но пока держался. Вряд ли мне поможет то, что толком не помогает всем остальным в городе. И я каждый раз отставлял кружку миру, а сегодня стоял, наконец, на арене, вслушиваясь в речь Шамора. «Классу победителей триста очков развития!» И шепот за своей спиной, которые уже никому и не нужны. «Не скажи!» Голоса были так тихи, что разобрать, кто говорит, не было возможности. Безликий многоголосый шепот. «Этот выпуск будет первым с таким числом двенадцати звезд. Лучше огненный кулак получить. За себя говори». Шамур вскинул над головой дзянь. «Оставшимся на ногах мечи среднего качества». Позади недовольно прошептали. «А ранг?» «Ранг-то какой?» «Ты от рождения, дурак. Небесный». «Сам дурак, понял?» «Положено ранг говорить при оглашении награды. Я не раз ви... Великор шептать не стала. «Рты!» Окрик Великор подействовал, как затычка. Разговоры за спиной тотчас стихли. Я могу, конечно, ошибаться, но в прошлый раз, когда на арене мог победить Бравур, в награду давали технику. Отличную технику. А сегодня, когда для нашего проигрыша нет причин, награда меч. Чувствую здесь ту же руку, что помогла ему и до этого. Глава школы. А Бравур еще кичился, что деньги ни при чем. Ничего, мне хватит и меча. Сегодня никаких мясных счетов. Сразу надежда на великор и ее защиту. А вот потом... Потом поглядим. Больше двух месяцев тренировок позади. Отбросим в сторону замерших перед преградой и так и оставшихся закалками. Воины нашего класса полностью освоили скудный набор выданных им техник. Теперь каждый грозные силы в бою. Но и остальные классы не стояли на месте. С уверенностью могу сказать только за земляков. Без лучших учителей Кадора и Шамора они хуже нашего класса. Они почти все освоили техники, но потратили на это большую часть баллов, повторно покупая свитки для изучения. А вот в другом деле они имели фору. У нас в классе метание камней помогло лишь лучшим. Арниду, Фотору, Зимеону, Алхимику и, как ни странно, Ули, что заставило ее задирать нос. Я говорю о развитии чувства опасности, о малом успехе в боевой медитации. А вот охотники получили его почти все. Выходит, им и оставался для этого не такой уж и большой шаг. Вот что значит выходцы из сурового нулевого. Шамор тем временем в очередной раз метнул кости на камень ограды. Жребий по-прежнему не на нашей стороне, но так даже лучше. Я не мог сказать, что мы шли, сминая противников как ломкую сухую траву. Но мы явно стали на голову сильнее всех классов. И не только техниками. Мне даже интересно, а сколько из нас получат мечи? Мы почти не теряли людей. Всего восемь выбывших за две схватки. А ведь мы уже в первой схватке вышли из-за спины старший великор. Девять человек, отбивающих лезвие, это почти неодолимая сила. Но сейчас, когда наступило время последней драки, пришло время использовать другое наше преимущество, к которому я сам приложил немало усилий, вбивая понимание техники в голову Гунира. К счастью, он оказался хорош не только в лезвиях. Двинули. Короткие шаги. Привычный взгляд сквозь призрачные Марьева клинка и сияние осколков чужих техник. Мне даже не нужно глядеть на великор, чтобы понять. Вот-вот. Пора. Рывок. Окутанные покровом мы трое пронеслись сквозь стену лезвий и врезались в строй снежинок. Мне в лоб уперся дзянь. В груди запоздало похолодело. Затем я снес мечника с ног. Признаюсь, я был излишне жесток, добавив силы техникой. Но такой опыт с рывка нанизаться на чужой меч у меня впервые. Покров вернул в средоточие едва треть энергии. Вот я и ответил изо всех сил. В спину повеяло опасностью. Я упал на песок, ударив мечом ближайшего врага под колено. Тот прикрылся покровом, но порадоваться своему успеху не успел. Мелькнули росчерки лезвий, и меня завалило упавшими от боли снежинками, скрыв от его глаз. Такого уже я не ожидал. Хуже того, один из снежинок упал, выставив перед собой меч и пробил мне ногу насквозь. Медитация не помогла предугадать это, обдав жаром всего. Формация арены не ослабила удар. Сначала я вообще решил, что ногу отрубило по самое колено. Я орал и бился под телами, лишь сильнее раздирая рану. Но все же справился с собой, вернул контроль над телом и замер, напрягая все мышцы и стиснув зубы. Перед глазами исчезли цветные слепящие круги. Конечно, ни одного обращения к небу не осталось в моем разуме. Все снесла эта боль. Я создал их заново. Это уже въелось в кровь. Это почти то же самое, в чем мой талант. Небольшое мысленное усилие, и круг лезвия появляется сразу со всеми символами, тут же прижимаясь к кулаку левой руки. Два вдоха, и откидываю завалившие меня тела. Закусив губу, вытаскиваю из себя меч. Дарсова формация. Что с дракой? На ногах жалкий десяток снежинок, которых просто сметает великор. Пятерка ребят с мечами, летящие с нашей стороны лезвия. Успел только встать и опробовать ногу, как все закончилось. А ведь Великор могла и оставить мне бравура. Я ждал этого дня два месяца, и она это знала. Но не получилось даже схлестнуться в драке с простыми снежинками. Я добрался до нее в пять шагов, припадая на ногу. «Почему то не дала мне возможности сойти с ним?» «Это развлечение?» Великор лишь мазнула по мне взглядом. «Тебе было мало тогда схваток?» «С ним?» Я кивнул на хрипящего бравура. «Мало». «Уймись». «Сильные чувства хороши в меру». Великор покосилась на мою ногу. «Иди лучше к Хрилу». Я ударил кончиком меча по песку, взметая фонтан песчинок. «Хотя бы перекинуться пары слов». «Откуда в тебя такая жгучая ненависть?» Великор все же перестала что-то высматривать на пустых трибунах и повернулась ко мне. «Именно этого я не допускаю. Стоит вам сойтись лицом к лицу, и вы долаетесь до новой схватки, сцепитесь снова. И хорошо, если не насмерть в этот раз». «Почему еще ни разу не выпал жребий на их класс? Ты думал об этом?» Бравур отошел от боли формации и оскалился. «Да, нулёвка, мы еще встретимся!» Я глянул на него и кивнул. «В академии есть не только снег. Найдутся и те, кто им противостоит. Там и сочтёмся». Я отвернулся, пропуская слова бравура мимо ушей, и огляделся. «От наших половина, что очень неплохо. Эти два месяца и для наших стрелков не прошли зря». Вот только Гунир снова лежит. И к крику Шамора он на этот раз встать не сумел. Двинул к нему, спросил, что случилось. Помог подняться, оглядывая кровавую прореху на груди Гунира и рассечённый буквально на куски халат. «Слишком много лезвий поймал». Короткими фразами, разминая грудь, ответил Гунир. «На мечи приняли. Не хватило покрова». Я понимающе кивнул. «Это проблема». Из-за небольшого размера средоточия Гунир и выдыхается раньше, и сил в покров за один раз вкладывает меньше, чем я. Я пробился сквозь строй, а он нет. Впрочем, я тоже едва вошел в число победителей. Вот уж не думал, что можно так глупо проиграть. И впервые слышу, что формация формации арена пропускает удар. Гунир уже посоветовал. Медитировать нужно больше. Ага. Гунир кивнул и усмехнулся. Вот вернусь в Ватагу, отправят меня в наш лагерь, «Там и буду медитировать под кустиком. Двойная польза за то же время». «Лентяй». Гунир и не подумал отрицать. «Ага». Я напомнил. «Меча лишился». «Ага». Гунир поджал губы, признался. «Обидно. Можно было бы загнать в лавку и боевым дядям пиво поставить завтра». «Боевым?» Я уточнил слово, которое слышал уже не раз. Правда, обычно из уст Циана. Впрочем, я верно догадывался о его значении. «Не родным, старшим ватажникам, что за нами молодыми присматривают». Гунир покосился на меня. «Может, ты мне свой приз отдашь? Я тебе взамен пруд из небесного металла найду у старьёвщика. Тебе ж все одно, чем махать». Не, иди к Калире с такими предложениями. Я им хвастаться сестре буду». Гунир захохотал. «Чтоб эта мелочь понимала в мечах». В ответ я крепко приложил его по плечу. С доброй улыбкой. Сегодня я все ему прощаю. Ведь уже завтра нас впервые должны выпустить из школы. Мне казалось, что я умею ждать. Этой ночью я с трудом сумел заснуть. Да и ночь длилась и длилась. Зато сейчас я впервые вижу всех учеников одновременно и не на арене. Мы все стоим перед зданием школы. Там, где я впервые увидел главу школы и пеклита. Сегодня я снова смотрю на них. Все те же синие халаты с золотым краем и черным узором. все те же улыбчивые лица добрых дядюшек. Но теперь я вижу, что у Пеклита это отстранённая маска. А сам он думает о чем угодно, но только не о нас. А вот Дигар... На его лице я не видел ни малейшего признака фальши. Словно это не он глядел сквозь пальцы на ночные драки. Словно это не он получал нагоней от старейшины. Словно все, о чем он думает, как порадовать нас новостями. «Ученики!» Сильный голос Дигара легко разносился над площадью. «Впереди последнее соревнование, которое позволит объявить сильнейшего ученика этого выпуска. Затем все вы будете отправлены в тренировочный лагерь Ордена. Тот лагерь, что находится в нескольких днях пути в глубины лицов». По рядам учеников прокатился шепот. Дигар кивнул. «Вы уже поняли, что требования к будущим послушникам Ордена ужесточены». Это относится не только к месту проведения, но и к самому экзамену. От вас требуется добраться до соседнего лагеря, пройдя через лес. Расстояние между лагерями – день пути». Переждав новый гул голосов, Дегар продолжил. «Окрестности лагерей будут очищены от сильных зверей. Чтобы вы не думали об ордене, но основы вам даны, а противники будут равны вам. Лишь от вас и вашей удачи будет зависеть ваша жизнь». Кто-то недалеко слева от меня выругался. И совсем не шепотом. На миг мне даже показалось, что это был Гунир. Но нет, я точно знал, что он стоит справа. Я скосил глаза, ожидая, что сейчас послушники из наказующих бросятся искать нарушителя. Но ничего не произошло. Даже Дегар делал вид, что ничего не случилось. Лишь обвел наши ряды спокойным взглядом, прежде чем продолжить. «Думаю, не будет лишним напомнить, что всегда есть место случаю и воли неба. «Сегодня вы впервые за полгода вернетесь домой. В спокойствии и безопасности его стен обдумаете все, что услышали, и примите решение. Вернувшиеся завтра в эти стены пройдут экзамен и станут вольными послушниками. Оставшиеся за стенами школы примут на себя ношу долга ордена. Это ваш выбор. Открыть ворота!» За нашими спинами раздался громкий и уверенный голос. Ученики из нулевого, вы следуете за мной!» Смутно знакомый воин с повязкой наказующего повернулся к нам спиной. Заложил руки позади и с гордо выпрямленной спиной, не оглядываясь, отправился прочь. Эон насмешливо хмыкнул и двинулся за ним. Нам, выходцам из нулевого, даже не пришлось обсуждать что-то. Пусть мы уже два месяца не бились вместе, но чувство локти никуда не исчезло. Трое вряд мы потянулись за наказующим. Так, как когда-то шли по ночным коридорам в поисках врага. Впереди я, Тагрим и Крим. Мне не о чем было говорить с ними. Тагрим держал обещание. При каждой встрече, на уроке или у лекаря, сообщал мне о важных событиях в жизни земляков. Кто открыл узел, кто сделал успехи в технике, кто победил на ринге, изменив рейтинг в классе. Меня же сейчас больше занимал город вокруг и предстоящая встреча, чем пустой разговор. Хотя мало кто считал так же. За спиной звучал нескончаемый гул болтовни. «Погляди-ка на красотку! С мечом, что ли?» «Ну, у тебя и вкус, приятель. Не ожидал». «Сам не ожидал. Но глаз не отвести. А?» «Туда смотри, на того всадника. Что за тварь под ним?» «Это у тебя после того, небось, как не тебе голову проломила?» «Да сколько же тут людей!» Услышав этот возглас, я и сам невольно кивнул. Это и меня поражало. Уже позабылись ощущения от въезда в город. Да и тогда я сидел на повозке выше толпы. Сейчас же воин вел нас прямо сквозь нее. Люди расступались, едва завидя перед собой фигуру наказующего. Невнимательным или стоящим спиной помогали соседи. Особого почтения я не видел. Хотя нет-нет, но кто-то кланялся или складывал руки в приветствии идущих. В основном это делали люди с оружием и в доспехах. И нам от них доставалась часть внимания. Во всяком случае, никто не пытался заступить дорогу или толкнуть. Зато обсуждали, не сдерживая голоса. Светловолосая девушка, немногим старше нас, может, на два-три года, смерила нас взглядом. «В квартал чужих имён идут. Очередные искатели лучшей жизни. Откуда эти? Громовые земли?» Я тоже оглядел ее. Кожаные доспехи, короткий тяжелый меч, кинжал, пристегнутый к поножам. Кинжал, пристегнутый к поножам. Интересно, каково ее возвышение? Стоявший рядом совсем седой, но еще крепкий старик покачал головой. «Ты слишком резка!» И молода. Морозная гряда, праведный орден. И налоги, не чита соседям. Не испытав чужих лишений, не вини людей в слабости. Однако. Голос потерял мягкость, зазвучал обвиняюще и сердито. А сам старик положил руку на меч. Не могу понять! Ты слушаешь, чему я тебя учу. Открой глаза и взгляни на их одежду. Ты видишь халаты? Подумай головой, это нулевки из школы. Ух ты! Девушка прищурилась, вглядываясь в нас, словно выбирая добычу. «Вот бы сойтись мечом к мечу!» «Успеешь! В армии пределов их много! Главное, экзамен сдай!» «Дедушка!» — девушка резко развернулась. «Ты сомневаешься во мне?» Разговор растворился в гуле толпы, став неразличимым. Больше ничего интересного услышать не получалось. Обрывки, кусочки совсем непонятных рассуждений, многоголосие, сливающееся в единый гам. Улица стала шире, людей изрядно прибавилось, под ногами оказалось удивительно чисто. Я помню, во что превращались улицы после выгона джейров. Здесь же множество животных, наездники, повозки, даже несколько зверей на коротких ремнях, идущих рядом с хозяевами. И не следа. А затем я увидел бредущую фигуру. грязно зеленый балахон. Старый, истрёпанный, лоснящийся, от въевшейся грязи. Угрюмое, безразличное к окружающему лицо. Черные руки, сжимающие мешок и лопату. Толпа обтекала этого человека, не замечая словно одну из привычных скамей, что стояли тут и там. Уже зная, что искать, я огляделся. Я нашел вдали еще одно зеленое пятно. На основных улицах полно людей. Они мелькали тут и там, хмурые, сосредоточенно работающие фигуры. Я шел, ища взглядом зеленые балахоны, но они встречались на пути все реже и реже, исчезнув совсем. явная граница очерченная не камнем стены а высаженной зеленью что разделила дома на улице и сами они изрядно изменились стали ниже проще потеряли в красках не в яркости а в многообразии серые белые черные полосами на стенах проходили мимо нас лишь изредка встречалось здание в синей или красной окраске камня один поворот другой широкая улица вновь сузилась а дома стали больше, длиннее и шире. Еще у них появились большие полукруглые проходы в стенах, ведущих, казалось, насквозь. Дома по-прежнему возносились вверх, стискивая брусчатку в объятиях, оставляя над нашими головами лишь узкую полоску голубого неба. Воин внезапно остановился. «Здесь!» Резко развернулся к нам лицом, ткнул рукой в проход очередного дома. «Вам отдан этот день и ночь. Утром с первым ударом квартального колокола...» я буду ждать вас в этом же месте. Кто не придет, струсил и отказался от экзамена. Вся его семья будет выселена и примет на себя тяжесть долго перед Орденом». Помедлив, послушник Ордена процедил. «Не советую. Не вам, голодранцам, не имеющим ничего за душой, оскорблять дающую руку. Идите. Нас не нужно было уговаривать. Что меня смутило, так это две решетки, скрытые в своде прохода. Сам он протянулся на добрых 30 шагов, встретив на той стороне светом солнца и знакомым видом. Огромный двор, ограниченный стенами здания, построенного в виде квадрата. Камень сменился твердой утоптанной землей. К небу из нее тянулся десяток невысоких деревьев. Между ними висели веревки, сколышущиеся на ветру одеждой. Вдоль двух стен выстроились какие-то хлипкие сарайчики из дерева, по крышам которых сейчас скакала детвора. Я жадно зашарил глазами по их фигурам, ища знакомую светлую макушку. Вот, чуть в стороне, в компании других девчонок и целого выводка кукол. Я стоял, глупо улыбался и не торопился окликать сестру. Впрочем, только я оказался таким молчаливым. Идущие следом ничуть не намеревались сдерживаться и медлить. Тут же своими воплями обратив на себя внимание и детворы, и работающих у дальней стены взрослых. Скинулась и сестра, даже несмотря на непривычные одеяния, найдя меня буквально за миг. «Алиград!» Ух, я даже пригнулся от раздавшегося вопля. Как она научилась визжать, так и оглохнуть можно. И как она вытянулась за эти месяцы. Я подхватил на руки невесомое тельце, закружив Лейлу в объятиях. Позади было счастье встречи, полной вкусности и тепла заботы ужин, разговоры о жизни. потом забытая ласка когда мама внезапно медленно с расстановкой сказала алиград я как раз пытался справиться с чередой засовываем их мне в рота лейлый слив чищу я едим по очереди забавная штука вкусная вот только почему мама так серьезно алиград я не так часто прошу тебя о чем-то особенно с тех пор как ты взял жизнь в свои руки мама повела рукой И видит небо, у тебя все выходило отлично. Земля предков тому свидетель. Я подобрался, спросил. «К чему ты?» «Ты выбрал путь. шел по нему, добиваясь успеха там, где тысячи других просто сдались бы. Но у тебя еще есть и мы. Как мы следовали за твоим решением, так и ты не полностью свободен от нас. Ты меня пугаешь». Я ссадил с колени сестру, выпрямился, внимательно вглядываясь в маму. «Мне не нравилось то, что я видел». Резко очертилась грустная складка у губ. Серые глаза наливались отблеском несгибаемого клинка. В разговоре со мной сталь блеснула. «Мне не нравится путь, по которому ты идешь. Я не хочу видеть тебя в Ордене». Оторопев, я не нашел ничего лучше, чем протянуть. «Мам, ты чего?» «Нам, нулевым. Не видать там достойного места. То, как она нас назвала. Нулевые». Это прозвучало из ее уст так неожиданно, что привело меня в себя, заставило возразить. «Это не так. Тортус, Арикол...» — Привел я знакомые маме имена как доказательство. «Ты ведь сама их видела. Знаешь, что они в немалых чинах Ордена. Есть и даже управитель. Давай подумаем вместе». Мама повела ладонью, знакомым жестом. Точно так же, как она делала это, разбирая со мной сложную задачу из очередной книги. «Оставим управителя в стороне. Арикол пойман на преступлении и сослан. Ты уже полгода здесь и немного понимаешь жизнь Ордена. Вам рассказывали про травы первого. Скажи, так ли велика была вина Арикола?» Я открыл было рот и закрыл, не сказав ни слова. Я уже думал над этим. Семья мира сдавала эти цветки десятками и не сильно богатела при этом. Здоровяк мир вообще всем открыто говорил, что утаил и съел один такой цветок. И что? Отделался штрафом и даже получил место в школе ордена. Рикол заполучил более редкий вид, но он был попечителем, ищущим правду. Что для ордена один цветок водопада, когда он тратит сотни редких зелий только на учеников школы, большая часть которых так и останется послушниками? Или и вовсе не станет воинами?» Я кивнул. «Хорошо, наказание жестоко, но мы не знаем, как все случилось на самом деле. И Рикол стал при этом калекой». «Зачем он им нужен таким?» «Значит, его выкинули как гнилую тряпку?» «Хорошо ты описал Орден». Мама усмехнулась. «Продолжим. Тортус. Сначала служил на границе земель Ордена, затем очутился в нулевом. Думаешь, вернувшись оттуда, он окажется в городе?» «Странное обвинение». Я пожал плечами. «Его третий ранг в Ордене никуда не делся. Где же еще быть умелому воину, как не там, где он может применить свои навыки?» «В армии, в родных ему пустошах». «Самому не смешно?» Мама покачала головой. «Это не один случай. Наши земляки хоть и имеют должности в Ордене, но найти их можно только там, где постоянные схватки и риск. Даже в страже города или дорог их почти нет. В этом-то что плохого?» Я снова пожал плечами. «Скажу больше. В схватках у меня талант. Именно они делают меня сильным быстрее всего». «Отличная новость для матери». Голос мамы звенел. «Мама, я пойду, попробую выжить. Вдруг получу новую звезду». Я не опустил взгляд. «На этом этапе, этапе воина, не выйдет прорваться так же, как я это делал на закалке». Я старался говорить спокойно, убедить самого важного для меня человека. Сражение оттачивает моё боевое мастерство, даёт толчок к пониманию техник, смысла движений, а не толкает через звезду. Их можно заработать только узлами». Мама мотнула головой и продолжила перебрасываться со мной словами. Мы перекидывали их друг к другу, словно горячий горшок с похлебкой. Кого обожжет первым? Это все не важно, Леград. Главное, слишком опасно. Я, конечно, звезд с неба не хватаю на этом этапе, но мой талант по-прежнему неплох. Всегда можно натолкнуться на противника, что тебе не по зубам. Я второй по силе в школе. Мне мало кто может стать противником. В школе? «Ты хоть знаешь, что в этом году в Ордене стало три школы, и ваша считается слабейшей?» О числе догадывался. Многие не недосчитались приятелей. Но слабейшая? Я был удивлен и не хотел верить услышанному. Что за гений может быть сильнее великор? С такой стороны мои достижения смотрятся жалко. Одно дело быть вторым после гения, ученика разящего намерения, другое — вторым после какой-то девчонки, которую даже не взяли в лучшую школу ордена. Сглотнув, я усомнился. Кто тебе такое рассказал? Одни сироты семьи Кертану чего стоят? Мама криво улыбнулась. Один коллега ветеран. Неважно, на самом деле откуда я это знаю. Важно другое. Зачем ордену столько простых бойцов в этом году? Не знаю. Я развел руками. Пополнить отряды, может расширить свои земли, отправить экспедицию в глубь леса. Мало ли для чего. «Это дела совсем другого полета. Мне далеко до таких забот». «Хорошие идеи», — мама поджала губы, рубанула. «И каждая из них связана с немалым для вас риском». «А как иначе?» — я удивился. «Когда это раздавали бесплатные дары? На это способно только небо, да и то взамен испытаний. Выходя против зверей, не рисковал ли я?» «Это другое», — мама хлопнула ладонью по столу, разметав кожуру слив. Еще до нашего приезда на Западе пропали жители пяти селений. Орден отыскал в предгорьях гнездо секты. За два месяца до нашего приезда. Никто не знает правды. Но две недели силы Ордена стояли перед его входом. Говорят, что там стояла защита могучей формации, и продавить ее можно было лишь искусством, либо талантом, либо кровью. Я собрал кожуру слив, сгрёб все в сторону, положил руки на стол и внимательно уставился на маму». она волновалась но блеск стали в глазах становился все отчетливей орден выбрал кровь почему ты решила что кровь не я мама снова мотнула головой люди мастер формации ордена там был но видимо не сумел справиться на войско хлынула волна кровожадных духов я переспросил духов да бестелесные создания, созданные из убитых людей и только и ждущие приказа пальцы у мамы дрожали Но голос был твёрд и спокоен. «Шесть часов сражения, в котором не участвовал никто из сильных бойцов. Только послушники, только первые звезды И они не победили». «Не победили?» «Нет. Просто в один момент все призраки исчезли, оставив гнездо беззащитным». Я помедлил, но спросил. «Люди считают, что причина — кровь? Ты думаешь, что нет?» Мама нагнулась над столом, негромко проговорила. Погибли почти все послушники, что стояли перед гнездом. На глазах у более сильных воинов. «На самом деле все могло быть и не так», – покачал я головой. «Могло», – согласилась со мной мама. «Но послушников, молодых послушников, что недавно вступили в Орден, осталось едва двое из десяти. И это никак не скрыть. Это правда. Стражей дорог сейчас осталось лишь половина от того, что было два года назад. Остальных по всей земле гряды разослали». потому как погибла большая часть основы Ордена, простые бойцы. «Я понял. Ты боишься, что такое снова случится?» Мама лишь молча кивнула. Я принялся снова бездумно сдирать шелуху со слив и подвигал их Лейли, но не рассчитал силы и нежная мякоть брызнула во все стороны. «Мам, Леград сильный!» Видимо, Лейла решила, что гроза миновала и решила вставить свое суждение. «Что с ним может случиться?» «Он же раньше притворялся слабым, а теперь все знают правду». «И это правда. Я тоже решил добавить причин. Говорю же, я один из лучших, и уж точно не попаду в рядовые послушники. В академии я достигну успеха, вот увидишь». «Нет». Мама снова хлопнула по столу. «Нет никакой уверенности». Я невольно повысил голос, раздражаясь. «Что ты от меня хочешь?» Еще одна слива превратилась в кашицу. Лейла только хихикала, вытирая рот с лица. Голос же мамы был глух и тих. «Оставь затею с орденом». «Что?» А вот я почти кричал. «Бросить все мои мечты? Я хочу стать сильным, чтобы со мной считались, чтобы никто не смел вас тронуть, чтобы в нашем доме был достаток и всегда стояла еда на столе. Раньше ты шел к небу сам, без всякой помощи. Времена изменились». Я повел рукой, указывая на фрукты на столе, на стены, на шум гуляк за окном. Это не пески, где девятая звезда закалки властелин всей округи. Это там ему будут заглядывать в рот. А здесь? Здесь мало иметь кучу звезд. Кто я без знаний и умений? За эти полгода я стал сильнее в несколько раз. А ты предлагаешь все бросить, взять на себя долг ордену и снова прозябать в нищете? Стать одним из тысяч? Нет, ты перегибаешь. Мама сложила руки перед собой, словно обращаясь к старшему по возрасту. «Я прошу о малом. Не поступай в академию. Стань вольным. Тогда ты сам сможешь выбирать свой путь». «Звучит красиво», — я покачал головой. «Но это путь в никуда. А твой путь ведет к смерти. Выдумки». «Хорошо», — мама медленно кивнула, перевела холодный взгляд. «Лейла, ты уже поела? Пора бы тебе снова бежать на улицу». «Вот еще. Возмутилась Лейла и сложила руки на груди. «Там никого нет. Все по домам сидят». Мама улыбнулась. «Наверняка кто-то уже ищет, кому похвалиться братом. Беги давай и ты». «Точно! Наш ли град лучший!» Мама дождалась, когда счастливая Лейла убежит и продолжила. «Тогда открой ордену, что умеешь создавать печати, и стань по-настоящему ценен для них. Тогда я приму это спокойно». «Отлично!» Я едва удержался от того, чтобы выкрикнуть это. Тише повторил. «Отлично. Свежую историю про секту тебе рассказали. А старую? Про то, как орден взял власть в городе и получил имя. Нет? Ну так послушай». Дело это было и впрямь давно, лет тридцать назад. Но дарит знал многое об истории создания ордена. Тогда, когда большая часть нынешних стариков ордена были крепкими, полными решимости идущими. Пришли они издалека, чуть ли не с другого края пояса. Земли Морозной Гряды в те времена управляли семьей Торсил. Сил у ордена оказалось поменьше, но он заявил о себе на главной площади. Обвинил правящую семью в куче каких-то преступлений. Показал десяток человек, что требовали у собравшихся справедливости. Пообещал снизить налоги и бросил вызов правящей семье. Прямо возле хрустальной пагоды. Их требование не осталось без ответа. Двери пагоды раскрылись. На большей от провинции лично вышел к людям на площади... И объявил, что обвинения принимаются, и дальше все в руках неба. И запретил участие старейшин обеих сторон в схватках неба. Впрочем, у наглых чужаков даже старший из них был еще совсем не старик, так что это решение тоже было только на руку пришлым. Неудивительно, что все схватки на площади выиграл Орден, тогда еще безымянный. Глава проигравшей семьи, как последнее средство, потребовал через неделю провести общую битву всех сил. Но она не случилась. потому как уже через два дня в резиденцию семьи Торсил проникли убийцы. От их рук пали мастер указов семьи и его ученик. Клятвы семьи Торсил рухнули. В ту же ночь половина отрядов города и окрестности присягнули ордену в присутствии уже его мастера указов. Другая половина сняла с себя знаки отличия семьи, а к концу недели уцелевшие после череды сражений бывшие властители земель Гряды скрылись в лесах. Неприятная история. Мама была спокойна, словно уже слышала эту историю. «Снова совсем не красит орден. Говорят, что на границах сейчас неспокойно, и на эти земли претендуют многие сильные соседи. Ты боишься, что станешь мишенью?» «Нет», — я в раздражении махнул рукой. «Я боюсь, что вы станете мишенью. Или жертвами. В ту ночь погибли не только мастера указов, но и их семьи». Мама приподняла брови. «Говорят». Мы глядели друг на друга, не опуская глаз. Я усмехнулся. «Говорят, так же, как и про лесное побоище». Леград, я доверяю тем рассказчикам. То сражение случилось на их глазах. А я доверяю логике, который учился по твоим книгам, мама. Стал бы ночной убийца разбираться, кто из спящих его цель. Я не думаю, что все так плохо и уже завтра на тебя нападут. Орден наверняка учел это. А я не думаю...» что все так ужасно, и уже через неделю учебу в Академии нас отправят штурмовать секту. Я не хочу, чтобы ты отдавал свою жизнь в чужие руки. Я тоже хочу сам решать свою судьбу». Мама сжала кулак на столе. «И продолжаешь настаивать на служении Ордену». «Как и ты. Сначала я говорила о вольных идущих. Это лучший выход. Что мне там среди вольных делать? Жить свободным. Решать самому свою судьбу. Возвращаться к семье?» а не месяцами скитаться по земле гряды, выполняя чужие приказы. «Слабаком? На какой звезде остаются вольные? Остаться вечным воином? Если твои стремления идти дальше, то тем более зачем тебе принимать на себя клятву ордена? Клятвы? Не думаю, что они смогут остановить меня». «Даже так?» Мама задумалась, но затем покачала головой. «Стать преступником? Ради чего? Зачем так лгать себе?» Не лучше ли сразу порвать с орденом, не плодить ненужных обид? Что бы ты ни говорил, но на землях пояса множество идущих, что сумели прорваться и подняться в следующий. А ты, получается, не хочешь, чтобы я воспользовался ими как опорой на своем пути. Не тогда, когда по городу ходят рассказы о той бойне, а сердцу кажется, что будет страшная беда. Где только ты услышала эти свои бредовые слухи? Я скривился и схватил кружку, жадно ее опустошив. «Слухи?» — мама снова повысила голос. «Соседние два дома сплошь осиротели. Все сыновья погибли там, в кровавом лесу. И дома уже освободили. Буквально на днях всех выселили. А что будет?» — я помолчал. «Если я ослушаюсь?» Мама снова сложила руки. Ладонь к ладони. «Сынок, ничего не будет. Я могла бы кричать, грозить, гнать прочь, проклинать. Но разве я посмею?» Только моё сердце будет разрываться каждый день. А если ты однажды сгинешь, то оно разорвется? Я скривился. «Не хочу слышать таких глупостей. У тебя, Лейла...» «Это правда. Материнское сердце не обманешь. Тебе нечего делать в Ордене. Там ты сгинешь». «Сын...» Мама схватила меня за руку. «Хочешь, я стану перед тобой на колени?» Я стиснул зубы. Спросил. «Ты думаешь, это заставит меня изменить решение?» а мы ничего не ответила лишь глядела не отводя глаз